Глава четвертая. Мочи бдения. Если мы задержимся на этой картине чуть подольше, то увидим, в светлый зал, в фьорд, рассунулась человеческая голова. и сейчас двери церкви с торжественной медлительностью открылись на дорожку, и через порог переступил белобородый старый лысун с белой материей на плечах. Он повернулся, закрыл за собой, а затем осторожно заковылял по тропинке по направлению к причалу, а под его льняным балахоном проглядывали серые расхлябанные шерстяные подштаники и такого же цвета носки, а обуви на нем не было. Старый Сакариас в середине лета спал всегда мало. Тогда в его мочевом пузыре бывало светло, и он часто ходил по огородам и тунам, радуя истосковавшиеся под одуванчики своими струями, многочисленными, короткими, отвесными. Во время этих своих мочебдений он бродил по всей косе, делал свои замеры освященности или сидел в церкви, пережевывая псалмы. Он уже почти одолел целый псалмовник, но после появления нового причала его ночные блуждания всегда заканчивались у него. А потом он осторожно шагал на доски. И каждую ночь он делал по причалу на один шаг больше, а после этого со всех ног бежал обратно, словно его угораздило шагнуть на те блистающие мостки, которые Господь кладет перед своими лучшими людьми, чтобы облегчить им переход через райскую реку. Но немногие решаются пройти по ним, ибо сияние рая на том берегу столь ярко, что конец мостков кажется висящим в воздухе. И куда это ведут эти мостки?» — думал про себя Сакарис, отступая к дому. А на следующий вечер приходил сюда снова и делал по причалу еще один новый шаг.